Глава 16. Искушение. Пока мы неспешно шли к дому, Фиби успела рассказать о полицейских, которые, осмотрев дом, недоуменно потерли подбородки и, извинившись за беспокойство, удалились. О Тайлере, который днями напролет проводил время с Мэри в городе, потому как после моих историй о спящих голодных вампирах решил не приглашать ее в дом, пока я не проснусь. Волки с момента нашего с ними инцидента не объявлялись. А вот чужаки появились через четыре дня. Оборотни решили эту проблему. Едва дом показался из-за деревьев, мы увидели Криса. Он, прислонившись к стене, задумчиво рассматривал кроны деревьев. Он заметил меня, и напряжение на его лице сменилось облегчением. Эй! выдохнул Крис, едва мы приблизились. Он подхватил меня на руки, оторвав от земли. Я уже начал переживать, что ты никогда не откроешь глаза. «Не надейся», — отшутилась я, тщетно пытаясь вырваться из его крепких объятий. Фиби молча скрылась в доме, оставив нас одних. «Крис, раздавишь меня?» — взмолилась я, и он тут же вернул меня на землю. Но не отошел. «Что это было?» — спросил он, заглядывая в глаза. «Побочный эффект перезбытка эмоций». Ответила я, стараясь не смотреть на Криса. Его гранатовые глаза меня смущали. Из-за обращения? По правде говоря, я не знала, что именно так повлияло на меня. Все как-то разом навалилось. Незажившие раны от предательства. Напоминание о том, кто я есть. Странное обращение от прикосновения к оборотню. Это даже вспоминать больно. Внезапная встреча с волком и засасывающий омут, от которого я пытаюсь убежать. А ведь лучше не становится. Но слух я ответила лишь «да». Измолчала. Ведь Крис так на меня смотрел. А что я могла сказать? Что еще неделю назад я жаждала его общества, хотела его объять и обдумывала, не станет ли он моим спасением. А теперь я даже не знала, что правильно, а что нет. «Тебе еще тяжело?» — вкратчиво спросил он. «Немного?» — кивнула я. Крис ласково коснулся моей щеки. «Мне нужно идти», — из последних сил сказала я, и Крис отошел. Я заметила, как вытянулось его лицо. Проигнорировав его озадаченность, я сильным рывком оттолкнулась от земли и забралась на свой балкон, под которым мы и стояли. Не оглядываясь, я нырнула в комнату, рухнула на кровать, которую Фиби для вида поправила, уткнулась покрывала и чуть не взвыла. Оно напрочь пропиталось запахом кедра — В голову забралась такая жуткая мысль, от которой меня передернуло. Вдруг я зря покинула подземный город. Ведь с тех пор, с каждым днем, моя жизнь становится все сложнее и сложнее. Но воспоминания, в которые я сама себя отправила, развеяло эти мысли. Комнату заливал мягкий свет заката. «Нет, не зря», — подумала я. «Ведь такого заката в подземном городе не увидеть. Ни такого, ни какого-либо вообще». Наступила ночь. Звезды мигали на растеленной темной синеве. Облокотившись на стеклянную перегородку балкона, я пристально следила за лесом. Выбивая пальцами дробь, я поймала себя на мысли, что нервничаю, но переживала не столько из-за предстоящего разговора с оборотнями, сколько о том, что встречу его. Вдруг Джонатан тоже захочет прийти навстречу, да еще и в человеческом виде. «Я ведь не знаю, какой у волков уклад». И что мне теперь делать? Отказываться от встречи из-за вероятности увидеть его я не могу. Но ну и приходить, рискуя встретиться с ним глазами тоже. План созрел сам собой. Быстро метнувшись в гардероб и переворошив пару полок, я нашла темные очки. Они сели идеально, и если плотно прижимать оправу к переносице и не двигать головой, то он и край моих век не увидит. То, что нужно. Положив очки в карман новых джинсов, позаимствованных из любезно предоставленного гардероба, я вернулась на балкон. До встречи оставалось чуть больше получаса. Я подумывала выдвинуться раньше и, если повезет, перекусить по дороге. Но мне не хотелось, чтобы волки случайно увидели, как я высасываю кровь из живого существа. Я бы и сама не хотела наблюдать подобное со стороны. Но в нашем новом мире правило одно — ешь или умри. Я с удовольствием втянула свежий лесной воздух. Температура плавно опускалась, напоминая, что пошла вторая половина осени. Ветер свободно гулял между деревьями и у дома, временами развивая мои волосы. Дверь в комнату внезапно открылась. Я оглянулась. У входа замер задумчивый Крис. Мое сердце неприятно сжалось. «Крис!» — начала я, опустив голову и тщательно подбирая слова. «Спасибо, что ты был рядом. Я очень признательна тебе за то, что не оставлял меня одну. Но не стоило так поступать. Я понимаю, ты слишком добр». Я запнулась. Крис подозрительно молчал. Он не шевелился, казалось, даже не дышал и ничего не говорил. Можно было подумать, что он покинул комнату, но я чувствовала его. И не успела я прислушаться к тому, чего желает Крис, как он быстро приблизился ко мне, обхватил руками мои плечи и резко повернул к себе. Его рука скользнула к пояснице, и Крис прижал меня к своему телу, приоткрытые губы мягко коснулись моих губ. Он целовал меня страстно и нежно одновременно. Закрыв глаза, я лишь на секунду поддалась порыву, не в силах сопротивляться искушению. Внутри меня все закипело, одно желание сжигало другое. Однако все мое нутро восстало против... И захотелось оттолкнуть Криса. Что я и сделала. Крис отступил и замер. Его лицо было напряжено, губы сжаты, а на скулах играли желваки. Он дышал глубоко и часто будто злился. Гранатовые глаза смотрели с неприкрытым желанием, и маленькая частичка меня тоже тянулась к этому желанию. «Прости», — шепнул Крис. Я закрыла глаза и отвернулась. Крис сделал робкий шаг ко мне. «Прости, слышишь? Я не знаю, что на меня нашло. Этого больше не повторится. Обещаю». Его голос дрожал. Он протянул руку, чтобы коснуться меня, но я, отступив назад, увернулась. И Крис застыл. Мое отчуждение застало его врасплох. Он смотрел, пытаясь найти во мне хоть капельку понимания, и не шевелился, боясь отпугнуть еще сильнее. «Мы оба не знали, что делать дальше», Мне стало невыносимо видеть, как Крис ищет вину в себе. Я сделала крохотный шаг к нему, потом еще один и еще. И вот я снова обнимаю его, уткнувшись носом в грудь и вдыхая кедровый запах. Но Крис стоял, опустив руки. «Это ты меня прости», — прошептала я. «Тебе не за что извиняться», — с нервным смешком ответил он. «Нет, есть за что. Прости, что оттолкнула тебя». «Я просто... просто...» Крис аккуратно обвил мои плечи. И снова я оказалась в безопасном коконе. В его руках, которые могли бы защитить меня, казалось от всего, кроме меня самой. Нечестно, что я ответила на его поцелуй. Нечестно даже то, что я его обнимала, не рассказав о родственной душе. «Ты меня очень напугала», — начал тихим голосом Крис. «Если честно...» В тот момент, когда Рассел полоснул лизуем твою руку и ничего не произошло, я даже обрадовался. Подумал, что неплохо было бы нам уехать из этого дома. Если бы ты захотела, мы бы отделились от семьи, поездили бы по стране. Я бы показал тебе свои любимые места. Было бы весело. Ты бы точно не пожалела. Он улыбнулся, и я покрепче его обняла, обхватив широкую спину ладонями. Мне бы и самой хотелось того же» если бы не цель моего приезда сюда и если бы не тот злосчастный случай в лесу, когда я встретила другого. Крис продолжал, но потом... Потом началось то, что никто из нас не ожидал увидеть. Никто из семьи или оборотней. Из руки брызнула кровь. У тебя вспыхнули глаза точь-в-точь, точь, как у них. Ты зарычала, как волк, и покрылась мелкой дрожью, будто вот-вот обернешься. В какой-то момент показалось, что твоя кожа... Начало тлеть. Но бред закончился. Обращение остановилось, и ты, казалось бы, снова стала вампиром. Мы проводили оборотней, чтобы удостовериться, что все покинули нашу территорию. А когда я вернулся к тебе, узнать, как ты себя чувствуешь, что застал на кровати труп. Фиби сказала, что ты отключилась еще на лестнице. Ты не дышала, не двигалась. А дальше все становилось только хуже. Румянец с лица уходил с каждым днем. К концу недели ты совсем побелела и закаменела. Я собирался идти к оборотням за помощью. Подумал, вдруг, если ты перевоплотишься до конца, это поможет. Но тут Фиби и Тайлер сказали, что когда они разглядывали тебя в последний раз, ты, кажется, начала дышать. Когда я вернулся, то сам убедился в этом. Но ты все равно не двигалась и не открывала глаза. Парень вздрогнул, и мне показалось, он сам окаменел». Я переживала, что ты никогда не проснешься, и просто лежала рядом. Не хотелось оставлять тебя одну. Когда я только лег, ты уткнулась в меня носом, прямо как сейчас. Крис посмотрел на меня и весело улыбнулся. Первые движения за всю неделю. Но когда меня замучила жажда, и я решил на минуту отлучиться, это оказалось не так-то легко. Ты вцепилась в мою кофту мертвой хваткой, пальцы не разжать. Пришлось вылезти из нее. Ты так и не выпустила мою кофту из рук. Но перевернулась, что означало «Все становится лучше с каждым днем». «Фиби у меня ее забрала», — вздохнула я. Крис погладил меня по волосам и улыбнулся. «Да, она вернула ее мне. Но было приятно твое нежелание с ней расставаться». Я промолчала, не зная, что сказать. Крис стал для меня островком спокойствия. Просыпаясь в бреду, я была рада почувствовать рядом с собой запах кедра, зная, что от него можно не ждать чего-то плохого. И мне было искренне жаль, что именно в тот момент, когда я встретила такого вампира, как Крис, судьба незамедлительно подсунула мне волка. «Лекса, я рад, что ты очнулась. Он коснулся моего подбородка, и я взглянула на него. Не засыпай больше никогда, ладно? От меня это не зависит», — с горечью ответила я. «Тогда я постараюсь сделать так, чтобы ты больше никогда не хотела уснуть». Его лицо озарило мягкая улыбка, и я с каждой секундой чувствовала его разрастающееся желание, которое теперь стало гораздо значительнее. «Не нужно, Крис», — прошептала я, и, не выдержав давления добрых глаз, снова спряталась, уткнувшись в его грудь. «Почему?» «Крис, я хотела сказать, чтобы он ни на что не рассчитывал», что мое предательское сердце сделало то, что умеет лучше всего. Что как только я позволила себе надеяться на пусть и искусственный, но все же омут, настоящий тут же появился в моей жизни. Но сказать я это была не в силах, поэтому пошла путем наименьшего сопротивления и ушла от темы в прямом смысле. Мне нужно идти. «Куда?» — насторожился Крис. Я договорилась с оборотнями о разговоре. Они ждут меня в лесу. «Не ходи» серьезно сказал Криса и прижал меня к себе так, будто хотел удержать силой. Всё будет хорошо. Оборотни не меньше заинтересованы в этом разговоре. К тому же я могу за себя постоять и защититься. Лекса, они не всегда могут себя контролировать. Я им доверяю. Очень зря. Крис, я подняла голову. В его глазах царила тревога. Если не можешь доверять оборотням, значит доверься мне. Я пойду с тобой. — решительно заявил Крис. «Нет, я должна пойти одна. Крис, прошу тебя, не заставляй меня жалеть о том, что я тебе рассказала». Лицо парня дрогнуло. Он приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал. «Со мной все будет хорошо. Это всего лишь разговор». «В прошлый ваш разговор? Ты чуть не обратилась в волка», — напомнил Крис. «Почему ты так говоришь?» — удивилась я уже не первому намеку. Я обращалась в человека, а не в волка. Ты не видела себя со стороны. Покачал головой он. Разве то, что с тобой происходило, было похоже на что-то человеческое? Ты горела, можно сказать, в прямом смысле. Твои глаза вспыхнули огнем. Кожа пылала так, что Фиби сказала, она чуть не обожглась. Тебя трясло, и рычала ты, как волк. Кожа задымилась так же, как у оборотни, перед тем, как они обращаются в волка. Так что, Лекса... «Ты чуть не стала оборотнем, а не человеком». Я ужаснулась. До этого момента я никогда не встречалась с оборотнями, и проверить, что будет, если я к ним прикоснусь, не представлялось возможности. Да и в человека обратилась я лишь раз, и то я не помню как, не знаю ощущений. Неужели я могу стать волком? Ведь это полностью идёт вразрез с природой. Вампиры и оборотни враги, и принять сущность друг друга никак не могут — Мне вспомнились слова Джонатана. Она что, чуть не? Теперь его слова заиграли совсем другими красками. Лекса, теперь они будут бояться тебя еще больше. Предупредил Крис. Может быть, но прикасаться ко мне уже точно не станут. беспокойство Криса было вполне понятным, и я испугалась, что как только уйду, он последует за мной. Крис, не ходи за мной, хорошо? Я ведь узнаю, что ты рядом и ты замрёшь, так и не дойдя до места встречи. Серьезно, сказала я. «Как ты это делаешь?» — спросил он, кажется, смирившись с тем, что проследить за мной у него и правда не получится. «Силой мысли», — улыбнулась я. «Это связано с той синей штуковиной в лесу?» Я кивнула. «Точно не знаю, но думаю, мне как-то удаётся сформировать щит внутри тела, окутать каждую клетку и заставить замереть». «Это...» «Хочу заметить, неприятно», — невесело усмехнулся Крис. «Прости», — виновата, — ответила я. «Надо думать, раз этот, так сказать, щит может быть, током, то тот, в ком он сформировался, не может не чувствовать разряда». «Просто будь осторожна, ладно?» «Не стоит доверять оборотням», — предупредил напоследок Крис, пропуская меня вперед. Я не стала спорить, а просто кивнула и, перемахнув через ограждение, Спрыгнула вниз и направилась в лес, куда мое подлое сердце по-настоящему стремилось».